Глава 10. Фотография. Марта открыла кухонный шкафчик и сняла с крючка ключ. Два года он провисел там нетронутым на обрывке засаленной розовой ленточки. Ключ ей вручил Клайв на случай, если в библиотеке в выходной сработает охранная сигнализация. «Остальные у нас семейные», — сказал Клайв, снисходительно улыбаясь. «А вам ведь все равно, если позвонят среди ночи, правда?» Марта положила ключ в карман пальто, накинула капюшон и вышла из дому. Она пропустила утреннюю прогулку к статуе русалки и сейчас тоже туда не пошла. Она встретила Горацио, он выметал мусор из гаража и Бренду, которая с дизайнерскими пакетами в руках пыталась отпереть дом Амаров. Марта опустила голову и, притворившись, что не замечает их, прошла мимо. Изображать поршни не пришлось. Руки и ноги и так были в напряжении. Она стремительно, целеустремленно направлялась прямиком к библиотеке. Украдкой оглядевшись по сторонам, она скользнула в дверь и заперла ее за собой. Не зажигая света, пробралась в главный зал». Внутри было восхитительно тихо. Книги шеренгами стояли на полках, как молчаливые солдаты. День выдался пасмурным, и в зале царил полумрак. Длинные тени прорезали пол, ложились на стены. Марта бесшумно прошла по ковру. На столе так и остались лежать читательские таблицы и два экземпляра отдаленного желания. В другой раз Марта обязательно бы навела порядок, но сегодня она просто села за стол и включила компьютер. Он был стареньким, пластик некогда белый, пожелтел от времени. Он глухо постукивал и жужжал, словно внутри него сидел человечек, запускал шестерни и щелкал переключателями. Наконец на экране появилась библиотечная заставка, и Марта ввела свой пароль. В почте обнаружилось несколько писем от Клайва. Их она проигнорировала. Ее интересовало лишь то, что пришло от Оуэна. Она занесла руку над клавиатурой, помедлила и открыла его. «Здравствуйте, Марта!» Утром позвонил Декстер, Ему удалось выяснить, что ваша книга была напечатана в 1985 году, так что дата посвящения, похоже, указана верно. Кроме того, оказалось, что книгу отпечатали в Скандинавии. Декстер вспомнил, что к книге была прикреплена старая газета. Он отдал ее жене, она любит винтажные вещи. Я попросил его снять копию, Прилагаю ее к письму. чтобы вы сами посмотрели и решили что к чему как теперь насчет кофе оуэн Марта почесала голову скандинавия как туда попали ее рассказы И если бабушка сделала надпись в 1985, значит родители солгали о ее смерти. живот неожиданно скрутило и она погладила его рукой Щёлкнув на приложение, Марта смотрела, как вращается кружок загрузки. Наконец, картинка открылась. Изображение лежало боком. Приходилось наклонять голову, чтобы его рассмотреть. Это была небольшая, плохо пропечатанная статья о парке аттракционов, и Марта сразу узнала тех троих, кто был заснят на фотографии. Они с Лилиан сидели на какой-то стене. Зельда между ними. За их спинами смутно виднелась вывеска "Комната зеркал. Бабушка широко улыбалась, под верхней губой у нее что-то чернело. Марта придвинулась к экрану, чтобы разглядеть, что это такое. И тут воспоминания одно за другим стали возвращаться. Тогда в парке Зельда ела яблоко в карамели, и вдруг раздался хруст. Зельда вынула яблоко изо рта, из блестящего красного сахарного бока торчал коренной зуб, а на его месте зияла кровоточащая дырка. Зельда выковырила зуб, продемонстрировала его, и они дружно восхитились его мощными корнями. Марта, однако, не помнила, чтобы их фотографировали. А еще подумалось ей, где-то рядом должна быть мама. Она погладила бабушку по щеке и перевела взгляд на собственное изображение. При виде себя юной захотелось плакать. Марта никогда не считала себя хорошенькой, но на этом снимке она бесспорно была прелестна. Волосы у нее растрепались. Она улыбалась и выглядела беззаботной. Марта провела рукой по своим сухим локонам. Закрыла картинку, и задумалась, как эта газетная вырезка могла очутиться в той потрёпанной книжке. Она потёрла подбородок и хотела закрыть письмо, как вдруг увидела приписку. «П.С. Кстати, я напал на след ещё одной такой книги. У Риты из Араукарии есть абсолютно новый экземпляр. Посмотрим, что она нам о нем расскажет». Письмо завершалось смайликом. Марта сглотнула. Покрутилась на стуле в одну сторону, в другую. еще один экземпляр. Она была уверена, что книжка всего одна. У нечитанного дубликата есть, наверное, и обложка, и титульный лист. Она провела рукой по шее, испытывая непреодолимое желание увидеть и подержать в руках этот экземпляр. «Интересно, скоро ли Оуин вернется домой и снова выйдет на связь? Может, он уже связался с Ритой?» Марта встала и принялась ходить по библиотеке, то кружа вокруг стеллажей, то ныряя в немногочисленные проходы между ними. Подравнивала ряды книг, поднимала те, что завалились. Сложила стопкой читательские таблицы и посмотрела в окно на заходящее солнце. По ряби волн от него растекалось лимонное сияние. Это моя книга и мои рассказы, прошептала она, с досадой передернув плечами. Оставалось надеяться, что Оуэн еще что-нибудь разузнает. Но если Рити хоть что-то известно про синие небес и бурные моря, то Марти хотелось бы услышать это лично. И чем скорее, тем лучше. Марта повернулась и посмотрела на компьютер. Она благодарна Уину, но бездействует самой, когда речь зашла о выяснении истины. Марта снова подошла к столу и села. Компьютер успел завершить сессию. Пришлось заново вводить пароль и щелкать на значок интернета. Она набрала в поисковике книжный магазин «Араукария», Такой в Соединенном Королевстве оказался один. Она увидела номер телефона и провела рукой по цифрам. «Привет, Рита!» — вслух произнесла она. Но прежде она наскоро написала Оуину, поблагодарила за фотографию и за информацию о Скандинавии, передала свою признательность таинственному Декстеру. Потом в сереющих сумерках сняла телефонную трубку. Она сама позвонит вораукарию. Слушая гудки, она поправила на столе стопку рекламных буклетов об университетских курсах. Кто-то подергал входную дверь, и Марта замерла, едва не выронив трубку. Черт, закрыто! Послышался женский голос. Марта с бегающими глазами ждала, когда посетительница уйдет. Невнятное бормотание. Новый штурм двери и, наконец, удаляющиеся шаги. На том конце провода зашуршало, и приветливый голос сказал. «Хейлоу, Книжный магазин Араукария! Рита слушает». Марта откашлялась. Открыла рот, но не смогла произнести ни слова. «Дыши глубже», — мысленно велела она себе. «Скажи хоть что-нибудь, что угодно». Закрыв глаза, она представила свой блокнот, а в нем это задание, и напротив него огромную зеленую галочку. «Меня зовут Марта Сторм», — начала она. «Я звоню по поводу книги под названием «Синь небес и бурные моря». Мне сказали, что она у вас есть. Да, мне насчет нее сегодня написал Оуэн Чемберлен. Правда ведь она очаровательна? Когда я о ней думаю, я прямо ощущаю на лице морские брызги и слышу пение птиц. Она чудесна». Рита выпалила все это залпом, похоже, восхитить ее способно было что угодно, даже рабочие, роющие яму среди дороги и письмо, упавшее на коврику двери. Марта представила ее себе крупной и в очках. Наверное, она еще активно размахивает руками и носит массивные броски украшения. Ее написала моя бабушка, но мой экземпляр распадается на части. Оуэн сказал, что у вас она в хорошем состоянии. Так и есть, такой бабушкой можно гордиться. Обязательно приезжайте, я покажу вам свой экземпляр. Мы находимся в Бентон-Бэй на главной улице. Если вы живете там же, где Оуэн, то от вас это миль восемь. Он такой душка, да? Она раскатисто рассмеялась. М да, он... Скажите, а как к вам попала эта книга?» «Ха! Она нашла меня в высшей степени необычным образом», — ответила Рита. От напряжения у Марты волосы на руках встали дыбом. «Она вас нашла?» «Ага. Хотите, я вам расскажу? История в высшей степени удивительная». Не дожидаясь ответа, Рита приступила к рассказу. и звучал он как самая настоящая сказка. Однажды на деревенской площади, неподалеку от моего магазина, собралась небольшая толпа. Я как раз вышла на обед, и вдруг услышала женский голос. Он раздавался громко и отчетливо, перекрывая людскую болтовню. Чудесно! В наших краях уличные артисты редкость, так что я протолкалась вперед и увидела двух женщин. Одна сидела в инвалидном кресле и читала вслух какую-то книгу. У неё был очень выразительный голос, и все слушали ее, открыв рот. Рассказ был помнится о русалке и рыбаке. Марта заёрзала на стуле. «Прошу вас, продолжайте». После этого произошла в высшей степени странная вещь. Дама дочитала, закрыла книгу и положила ее на землю. Люди хлопали и кричали, но женщины не стали слушать аплодисменты или собирать деньги. Они быстро выбрались из толпы и исчезли. Несколько человек рядом со мной постояли, посмотрели на книжку, которая так и лежала на земле, и бочком-бочком разошлись. А я-то любопытная, хлебом не корми, вот и захотела рассмотреть ее поближе. У нее была бордовая обложка. Просто прелесть, что такое. Я не удержалась и взяла книгу. Хотела вернуть ее тем дамам, но их нигде не было. А тут пошел дождь, но я и спрятала ее под пальто. А в магазине достала и увидела, что сзади к обложке «Прикреплена записка». «Записка?» «Ах да, я ее сохранила». «Погодите, я ее найду, зачитаю вам дословно». Марта ждала, прислушиваясь к шарканью на том конце провода. По позвоночнику пробежала дрожь предвкушения. «Вот она», — сказала Рита, вновь беря трубку. «В записке сказано «Читай меня, я твоя». Марта нахмурилась. Она не могла понять, кому понадобилось сначала читать книгу вслух, а потом ее бросить. Это было в высшей степени нелогично. Книги хранили, их читали, ими восхищались и дорожили. Если тем двум дамам эта книга была больше не нужна, почему они не отдали ее на благотворительность или не отнесли в лавку букинисту? Плюс выходит, что этот экземпляр «Синий небес и бурных морей» Да Рита еще кому-то принадлежал. В цепочке появился новый владелец. Марта положила руку на горло, помолчала, затем промолвила. «Это в высшей степени необычно. Может, еще что-нибудь припомните о тех двух дамах?» Рита подсокала языком. «Хм, сейчас подумаю», — сказала она. «Та, да, что в кресле была забавная такая старушка». С головы до ног в бирюзовом, да еще огромные очки от солнца, как раньше носили. Другая женщина, кажется, Джина, вроде как за ней ухаживает. По шее сзади побежали мурашки. Марта почесала ее ногтями. Подняла голову и увидела, что библиотека погрузилась в абсолютную тьму. Виднелись только очертания полок, да от компьютерного экрана серебрились руки с тыльной стороны. «Вы их видели с тех пор?» — спросила она. «Один или два раза. Они живут в бывшем доме Викария». «В вашей деревне?» «Ага, в вашей деревне ага в бентон бэй Марта закрыла глаза и увидела бирюзовую ткань. И как солнечный свет отражается в очках кошачий глаз. «А что, если та дама в кресле — бабушка? Или глупости все это?» «Да и сколько времени с тех пор прошло!» «Книги, судя по пятнышкам и пожелтевшим страницам, больше тридцати лет!» Она сглотнула и, стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла. «Вы мне очень помогли, Рита. Спасибо, что уделили время. У меня последний вопрос. Слушаю. Вы помните, когда это было?» «Когда?» — фыркнула Рита. Вы так говорите, будто речь идёт о стародавнем событии. Книга попала ко мне незадолго до Рождества. Три месяца назад, не более.